Глава 43. Провалиться в пучину ни то стыда, ни то довольства не позволил Тёмка, сообщив, что шестимесячный организм работает как часы. Недавно он покушал, теперь необходимо сменить подгузник. Убрать последствия сытного перекуса, пока виновник торжества в настроении, и не огласил трассу Хакасии возмущенным криком, перепугав медведей, волков и прочих представителей фауны. «Богдан, ты можешь остановиться?» Пискнула Женя. Могу. Он покосился на Артема, начал перестраиваться вправо, пока тундра не замерла на обочине. Привычными движениями Женя справилась с темкой, быстро сменила подгузник. Богдан при этом спокойно подавал влажные салфетки, детский крем, убрал испачканный памперс в полиэтиленовый пакет и отнёс в багажник, ничем не выдав неприятия, если оно и было. Терпеливо подождал, пока Женя усадит недовольного сынишку в кресло. Лежать на пелёнке, активно переворачиваться, вертеться юлой, смотреть на мир, сидя самому без громоздкого кресла и ремней, парню нравилось больше. И лишь убедившись, что все хорошо, продолжил путь. «Извини», — пискнула Женя. «Извиняться не за что. Любому известно, дети справляют нужду в штаны. И все равно неловко получилось». Мысленно Женька отвешивала себе подзатыльники, но и рациональный стыд не проходил. Будто это она лично едва не испачкала продуктом жизнедеятельности салон автомобиля стоимостью больше, чем сможет заработать за год. Пять лет, а то и больше. Она никогда не интересовалась ценой машин подобного класса. За что? Ну... Крош, вообще-то я не жду, что полугодовалый человек вежливо попросит остановиться у кустов. Просто... «Крош, в чем дело?» Машина снова перестраивалась к обочине, в этот раз свернула на проселочную дорогу и остановилась. «Крош!» Богдан повернулся всем корпусом и впился тяжелым взглядом в Женю. «Ты можешь пересесть ко мне?» Женя встрепенулась. «На минуту». Женя поёжилась от взгляда Богдана, попросту не поняла его. Едва ли он злился, но точно недоволен. То ли ею, то ли Тёмой, то ли ситуацией в целом. Зачем только она приехала, спрашивается. Вздохнув, выбралась из салона, заглянула в уже открытую переднюю дверь, ухватилась за поданную мужскую руку, отмечая краем сознания, насколько она теплая, крепкая, немного шершавая. В чем дело? Богдан терпеливо подождал, пока гостья заберется в салон. Устроится долго Наконец-то найдет место для рук, устроив ладони на плотно сжатых коленях. Вдохнет, выдохнет, посмотрит на водителя. Замрёт взъерошенным воробьем. Я... Что ответить, когда лицо собеседника так мало выражает? Взгляд же прожигает насквозь. Пришпиливает к сидению, вынуждая не отводить глаз. Перебарывая неловкость, страх, граничащий с отчаянием. Это я, Крош. Вдруг улыбнулся Богдан. Именно так, как улыбался в Москве. На Новый год наряжает дурацкий молочай. Глупая идеи принадлежала Жене. Богдан поддержал, словно постоянно наряжал на праздник кактусы, проходя третий круг на рождественской ярмарке, ставя пакет с фруктами на стол. Именно ей улыбался, Женя. Она была в этом уверена на сто, двести, миллион процентов. «Иди-ка сюда», — продолжил Богдан от чего то хрипло. Женя подалась вперед, тут же оказалась в теплых объятиях. Вся, целиком. Богдан был везде, вокруг нее. Спереди ощутила твердые грудные мышцы, спиной, поясницей и чуть ниже, крепкие широкие ладони. Носом тягучий, немного горьковатый запах парфюма и того, что принадлежало индивидуально Богдану. Своей ладонью поднявшейся к мужской шее, сильные удары пульса. Я рад тебя видеть, прошептал он на ухо, опалив горячим. Женя машинально подалась к этому дыханию. Рад видеть тебя и Тёмуча. Добавил, назвав непривычное уху имя. Жене понравилось. Темка для мамы — елки, а для Богдана — мужчины, целый Темыч. Правда рад. «Мы не помешаем», — просипела Женя. Тёма капризничает, плохо спит. «Не помешайте. Ночами плачет. Лёгкий разрабатывает молодец». «Я серьезно, насупилась Женя. «Если серьезно, Крош, вы мои гости». Если бы могли помешать, не позвал. Я не самый приветливый и гостеприимный человек, как ты знаешь. Справедливости ради Женя это отлично понимала. Она не помнила, чтобы Богдан встречался с друзьями, рассказывал о приятелях. Чаще всего после работы он шел домой, иногда к Лизе, порой ездил к родителям. К себе же никого никогда не звал, и вряд ли дело в условиях проживания. Просто человек такой, нелюдимый, сдержанный, отстраненный. Тебе работать нужно, высыпаться не будешь. И брат еще. Крош, если станет не в магату, я найду где поспать. Целый конезавод в моем распоряжении. Он улыбнулся. Брат переживет. Вы мои гости. Я рад видеть тебя и Темыча, повторил он. Черт, Крош, я счастлив, что ты приехала. Нереально счастлив. Совсем другим тоном добавил, вдруг начав осыпать мелкими поцелуями лицо, скользя горячим дыханием у уха. Губам по беззащитно откинутой шее. Женька, крош. Твердые ладони сжали сильнее, настойчиво вдавили в мужское тело, отправив стеснение вдаль. Женя задыхалась, в ответ гладила по затылку ероша жесткие волосы. Скользила пальцами по шее и широким плечам. Едва не пищала от восторга, предвкушения, счастья, прижималась сильнее и сильнее, вдавливалась и терлась. В тот момент она была близка к тому, чтобы отдаться Богдану на переднем сиденье автомобиля, на обочине трассы из Абакана к дому, где предстояло прожить ближайшие пару месяцев, позабыв про стыд и то, что на заднем сиденье находится кресло с полугодовалым сынишкой. Темка напомнил взрослым о собственном присутствии жалобным писком, похожим на мяуканье котенка. Пока Богдан приходил в себя, тяжело дыша, Женька перескочила назад, изо всех сил стараясь сбросить морок вожделения, а заодно избавиться от пылающих щек и ноющего низа живота. Безумие какое-то. Остаток пути Богдан ехал молча. Женя развлекала сынишку, рассказывала стихотворения, считалочки, простенькие сказки, отвлекала от недовольства яркими игрушками. Если Тёмка позволял, глазела по сторонам, особенно когда свернули с трассы. Показалось поле, усыпанное желтыми, белыми, кое-где синими цветами. На фоне все того же длинного хребта невысоких гор, с другой стороны, сплошная темно-зеленая полоса леса, даже издали пугающего, непроходимого. На проселочной дороге время от времени попадались пешеходы, приветливо махали рукой огромному автомобилю, отходили в сторону, пропуская дорожную пыль. С нескрываемым интересом заглядывали в окна машины. Один раз Богдан остановился, долго разговаривал с мужчиной в возрасте. Тот бросал хитрые, любопытные взгляды на Женю. Из обрывочных фраз она поняла, что Богдану нужно на конезавод. Он недовольно кивал, едва не выругался, выразительно посмотрел на флегматично терзающего пустышку Тёмку и ответил почти литературно. «Может, надо было подвести?» — проблеила Женя, не совсем понимая, что именно нужно сказать и нужно ли. «Может», — коротко ответил Богдан. «Тебе сейчас столько любопытных взглядов не хватает», — пояснил он. «Неприлично». «Я не самый приличный мужчина», — отрезал Богдан. «Не самый приветливый, не очень-то вежливый, не слишком гостеприимный, неприличный. Что и говорить, кладезь достоинств, а не Усманов Богдан Павлович».